Глава двадцать третья. Торг. Любава определила Фёдора на главное спальное место в доме, сама отважно согласилась на печку, а Катя полагалась почевать на полу, раз уже единожды ночевала. Воеводе было немного неловко, однако в светлой избе дышалось спокойнее и легче, а не это ли главное в выздоровлении. Фёдор уже пытался вставать, Но боль не давала сделать шаг, да и ноги не слушались. «Не торопись, соколик!» Любава похлопывала его по плечу. «Всему своё время. Встанешь и пойдёшь». В этот вечер Катя отпросилась к Всемилле. «Ишь, как быстро снюхались красавицы!» «Беги, хлеба вот прихвати и проверь, есть ли вода у неё». «Хорошо!» Катя уже выскакивала на улицу, натягивая шапку и заправляя под неё волосы. Как княжна, сильно не дужит. Вопрос воеводы не застал ведунью врасплох. Выходили её. В скорости бегать будет, что курица заполошная. Фёдор улыбнулся, представив всегда спокойную всемилу, бегающей по двору. «Язык в тебя, любавушка, будто острый нож. Какой вырос, тему ворочаю. Есть будешь? Буду». Они едва закончили, как в распахнутую дверь ввалился меньше. Все сразу поняли, зачем пришёл кудрявый красавец. «Друже, здравли Он подсел к столу, отщипнув от краюхи хлеба кусочек хрустящей корочки. «Ах ты, проглот! Уперёд старших!» Любава стукнула парня деревянные ложки по руке. «Погоди, тебя накормлю!» Ушла она. Фёдор внимательно смотрел на друга, и ему совсем не нравилось то, что слышал в его мыслях. В дом Рогволда. Меньше подобрался, и улыбка сошла с лица. «Укрылась Всемила там», — Любава покачала головой. «Чего вскинулся-то? Твоя подсобить пошла». «Куда?» Но друженек уже спешил вслед за любимой. «Всемила, подруженька, заждалась тебя». — Княжна схватила Катю за руку. — Рассказывай! — Жив твой рогволт. Сидит в яме, что на заднем дворе. Весел и сыт. Всемила прикрыла глаза рукой. — Домой мне нужно перебираться. Покорюсь воле батюшкиной, лишь бы он орла моего на волю выпустил. — Покориться — это замуж за Фёдора пойти? — Видно, судьба такая у меня. Фёдор хороший, обижать не станет. Да и любит меня. И к нему на поклон схожу, в ноги кинусь. Пусть батюшки присоветуют купца из ямы выпустить. Помолвлюсь с воеводой. Кому-то и хуже мужья достаются. Всемило всматривалась в катино лицо. Не понраву тебе, Рогволд. И ты в нём плохое видишь. Вижу, княжна. Но тебе не всё ли равно? Коли любишь, так чего других слушать? что ж вы все поносите его что же он плохого то вам сделал ограбил убил хлеб отобрал а действительно как ответить в всеильле что рогволд занимался контрабандой артефактов что он черный искатель или что это он выкрыл книжную держал в плену чтобы потом инсценировать эпичное освобождение На выручку Катя неожиданно пришёл меньше. Он влетел в горницу, заолел румянцем, буркнул что-то вроде «здравы будьте» и в пояс поклонился княжне. А дальше и не знал, что сказать, замялся. Девушки рассмеялись. Никак не вязался облик дюжего молодца со смущением и румянцем. Катя коснулась плеча всемилы. — Не торопись, княжна, посиди, подумай. Всё как-нибудь да и сладится. А после влюблённые вырвались на волю и помчались в одно им известное укромное местечко. «Раньше утра не вернётся в мой», — Любава усмехнулась. «Дело молодое». Фёдор не ответил. Он лёг и заложил руки за голову. «Сам таким не был. Не помню уже». «Вот так так. Как же, и девок не щупал». Воевода собирался что-то ответить, Но в дверь, слегка покачиваясь, вошла Всемила. Любава кинулась к ней и усадила на лавку. «Видано ли, что вы с такой раной, да по вечернему Мареву?» «Что стряслось, голубка моя?» Всемила помолчала и внезапно неловко опустилась на колени, повернувшись к Фёдору лицом. «Нечего мне дать тебе, Фёдор. Но коли поставишь цену, выплачу. Хочешь, женой твоей стану». Княжна резко нагнулась вперёд, отвесив низкий поклон и с трудом выпрямившись. «Хочешь, прислуживать буду. Только не губи его!» Воевода побелел. Ему не нужно было объяснять, из-за кого так унижается Всемила. Мысли её больно ранили Фёдора, будили глухую ревность. Ярость клокотала в горле, не давая спокойно ответить. Княжна ловила его взгляд и, не поймав, помрачнела. Стало быть, не пожалеешь Ирагволда. Девушка оперлась о край лавки и тяжело поднялась. Быть посему. Сама справлюсь. И тут в бой вступает тяжёлая артиллерия, — подумал Фёдор, услышавший мысли Любавы. Ведунья перегородила в семеле дорогу и обратилась к раненому. — Грозен ты, молодец, как я погляжу. Девицу одну супротив отца выставляешь ты да никого я не выставляю». Фёдор попытался сесть, но ноющая боль остановила. «Перемолвлюсь с Могутой, да послушает ли?» Всемила кинулась к нему, прижалась губами к ладони. «Послушает, послушает! Ты только упроси, чтобы Рогволда из ямы выпустил!» Обещалась замуж за меня. Опустила голову Всемила и еле заметно кивнула. «Так не нужно». «Не слюбилась у нас, да и не слюбится уже. Ничего мне от тебя не надобно, княжна, не бойся». «Ох!» Проводив всемилу, ведунья подошла к Фёдору и погладила по плечу. «Тяжко тебе, соколик, но ей тяжельче будет, наплачется ещё. Не хочу, чтобы плакала». Меньше спал, широко раскинув руки. Катя стояла на пороге землянки, наслаждалась тишиной и запахами леса. Она не боялась непроглядной тьмы, царившей в чаще. Чуткий слух вороного коня, который не единожды предупреждал её и меньшую о волках, медведе и даже лихих людях, был надёжной сигнализацией. Противный комариный писк раздражающе свербил возле правого уха, и Балашова шлёпнула по щеке, потом закрыла дверь, и легла рядом со спящим мужчиной. Фёдор заметно шёл на поправку. Неделя другая, и настанет час расставания. Катерина тяжело вздохнула. «Чего не спишь?» Меньше удивлял способностью просыпаться внезапно и незаметно. «Любуюсь с тобой. Хорош? Хорош». Катя положила подбородок на мерно вздымающуюся грудь любимого. «Краше всех» меньше приоткрыл один глаз. «Ой, Ильи!» «Правду говорю. А ну-ка, расскажи-ка!» «Да что ты как красная девка?» Катя звонко щёлкнула по крепкому, мускулистому животу дружинника. «Это ты расскажи, всех ли на свете я тебе милее?» «Хм...» меньше сделал вид, что глубоко задумался. Катя улыбнулась. «Артист!» «Росточком ты не вышла!» Грудки ладонями прикрыть могу, косы нет, дерёшься, злющая, прожорливая, людей сон травой опаиваешь, мужику ночью спать не даёшь, огнёвками сыпешь почём зря, не девка, а горь горемычная. По сердцу я тебе стала быть, пуще горелые лепёшки». Катя вытянулась вдоль мужского тела, обняла меньшую за талию и закинула ногу на его бедро. «Я тебя люблю, мочи нет, как сильно!» Так они и уснули. Под утро вернулись кошмары, которых не было долгое время. Это была особенность мозга, так говорили ей психологи, показывая результаты исследований. Редкий дар анализировать ситуацию посредством визуальных образов и логических выводов — предвосхищающих события. Катя даже пыталась изучать методику, позволяющую извлекать из подсознания нужную информацию, но в какой-то момент отвлеклась на другие задачи, так и не закончив начатое. В этом кошмаре она снова видела Ставра, который тянул к ней руки и кричал «Хватайся». Катя пыталась дотянуться, но повернулась и увидела меньшую зияющей чёрной дырой вместо живота — Из дыры с писком вылетали летучие мыши, а у одной самой большой было три головы. Девушка с криком села на постели, меньше вскочил следом. Катюша, шептал дружинник, вытирая ей пот с лба. Ягодка моя, водицы дать. Да. Меньше наблюдал, как судорожно она пила и продолжал успокаивающе гладить по спине. Обними меня крепко-крепко. В кольце сильных мужских рук Катя снова заснула и проснулась только тогда, когда услышала ржание коня. Меньше седлала Воронова. Пора было возвращаться в пеленицу. Рогволт терял терпение. Ничего не происходило, и вынужденное бездействие давило на него больше, чем любое физическое наказание. Иногда забегала Катя. Сообщала, что в семи лучше, что княжна не вернулась домой, и атаман понимал, чем грозит девушке такое пренебрежение к общественному мнению. Он передавал приветы, просил Кате успокоить любимую, но не особо верил, что та тихо сидит у окошка и ждёт. В этот день его звериная интуиция впервые подняла голову. Он слышал, как стражники говорили о посланцах соседнего княжества, требующих возврата долга. Сможет ли Магута наскрести нужную сумму? Его бояре носу в княже терем кажут после показательной расправы с любовником Мерит. Деньги в землю закопают, а князю не помогут, гадалки не ходи. Значит, скоро Магута потребует пленника к себе. Беркут покрутил головой, как боксер перед боем. Ну что же, он готов. Там наверху все громче раздавались голоса. «Княжна! Княжна вернулась!» Кричала кому-то одна из служанок. «Не может быть! Всемила пришла в отчий дом?» Засосала под ложечкой от смутной тревоги. Его смелая, отчаянная девочка вернулась к своему придурку-отцу. «Зачем?» Но Рогволд знал ответ. Всемила явилась спасать его. «Да в ты? А ежели ты обженишься, да детишек народишь? Я как могу тебе в глаза смотреть буду?» Он чего доброго и меня выпарит. Любава кипела, как каша в горшке. Любава, но ты только подумай, ему же наследник нужен. Не зять, а дитя, лучше сын. А если с меня, как с козла молока, то и отстанет он со своей свадьбой?» Продолжая ворчать себе под нос ведунья не отвечала, но Фёдор уже знал, что в этой умной голове рождалась достоверная история про бездетного воеводу. «А ему что? Он через пару дней перейдёт домой» но нужно было закрепить успех. «А даже если и оженюсь, и дедушек нарожаю, то тебе честь, ты помогла». Любава захохотала. «Ой, ужом пролезешь! Ладно, поговорю я с Могутой». Князь смотрел на дочь и узнавал ее с трудом. Глаза заволакивала дымкой, Могу-то с усилием тёрых кулаками, но яснее взор не становился. Чего пришла? спросил он грубо. Батюшка, повиниться хочу перед тобой. Ослушалась приказа твоего родительского, против воли отцовской поступила. Сердце от страха колотилось загнанным зверем, книжно сжала кулаки, чтобы никто не увидел, как трясутся руки. Любое наказание приму, батюшка. Тот же могуто хлопнул по подлокотнику, громко звякнули о дерево персни. Ишь, пёсья дочь волю взяла. Под долом по дворам метёжды в подоле принесёшь, а? Что ты, батюшка, чистая, какой в зыбке лежала, такое и осталось Да хоть бы из-под мужика вылезла. Никому ты не чистая, не грязная и даром не сдалась. Пытаясь разглядеть в отце талику его прежнего, всемило холодела перед нею сидел совершенно чужой человек настолько растерявший привычные родные черты что девушке стало страшно нонче вон посланцы прибыли долг просят возвернуть вот тебя им вместо долга и верну и могу то нарочито громко захохотал похлопывая себя по животу насколь потянешь а напутали на два растерявшись от такого поворота разговора Всемила пыталась выгадать, когда можно было бы поговорить с отцом про Рогволда. Полагая, что Магута развеселился и подобрел, она неловко вставила. «Батюшка, отпустил бы ты Рогволда? Не виноват он ни в чем. Он же от разбойников меня спас». Князь, привстав, заорал на дочь. «Да пусть бы ты сгнила там, у разбойников! На кой ты мне сдалась сейчас, дура порченная! Пошла вон с глаз!» «Сунешься куда из светелки пришибу!» Отшатнувшись, Всемила прикрыла вспыхнувшее лицо рукавом. «А ну, ведите мне купчишку этого поганого!» могуто улыбнулся и сцепил пальцы на животе. Казалось, князь снова вернулся в доброе расположение духа. Всемила застыла на ступеньках. Сейчас мимо проведут любимого. Она умоляюще посмотрела на служанку, что сопровождала девушку в светлицу, и так кивнула. Почти каждый здесь сочувствовал княжне нежне. Рогволд шёл, гордо вскинув голову. Руки ему не связали, решив, что не сбежит. Зря. Яркое солнце слепило, и можно, наверное, было бы взмыть в небо гордым орлом. Но не свобода была сейчас целью, совсем не свобода. Они встретились глазами лишь на несколько секунд. Стражники, словно проявляя сочувствие, не стали торопить пленника. Рогволд прочёл во взгляде любимой столько боли, что готов был прямо сейчас перегрызть в могуте глотку. Громко шепнул «Милая моя, ничего не бойся» и прошёл вперёд. Служанка украдкой смахнула слезинку и поторопила «Княжна!» и всемило покорно поплелась в светлицу темницу. На столе перед князем стоял большой ковш с колотым льдом, Лёд оплавлялся от жары, и Рогволд представил, как ледяная влага скользит по пересохшему горлу. Магуту перехватил взгляд. «Что, холодненькой водички и испить захотелось?» «Нет». Рогволду стало смешно. Нашёл, чем подразнить старый идиот. «Чего осклабился? Зубы-то повышибаю!» Настроение князя менялось. Он встал и начал прохаживаться перед пленником вперёд-назад, как учитель перед классом, пишущим контрольную. Мне рогволт должок вернуть надобно, а казна опустела. Выручал ты меня много раз. Людям сколько полотна раздал муки. Зато низкий тебе поклон. Ну-ка вот снова подмогни. Подсоби, поделись богатством своим несметным. Сначала в яму бросаешь а потом подмоги пытаешь? А как же? могуто улыбнулся, и Рогволду стало не по себе. Перед ним стоял крайне неуравновешенный человек, пациент-психиатра, кандидат на полную психочистку. Наказание мое такое. За дочь, что ты в своем доме прятал, князь вдруг близко наклонился к пленнику. Как она тебе? Хороша? Гладкая девка, справная, вся в мать. Могуто внезапно захныкал, как маленький ребёнок, но почти тут же перестал и снова начал кричать. Стрельцы, стоявшие у дверей, встревоженно переглянулись. Я ж с тебя шкуру спущу. Говори, где прячешь богатство своё, укажешь место, мучить долго не буду, головушку снесу мечом острым и все мели на блюде отнесу. Пусть любуется. А и неси. Атаман вскинул подбородок. Мне смерть нипочём, княже. Можешь кожу лоскутами спускать, не выдам место заветное. Похлопав себя по коленям, Магута засмеялся. — Ой, Ли, поглядим, как на дыбе запоешь соловушка. А линакал тебя усадить, рогволдушка? Сажай — Сажай! Атаман рванул ворот рубахи в разные стороны, обнажая грудь. Магута заметил татуировку и выпучил глаза. Рисунки на теле он уже видел. северяне Родственники Мерит любили раскрашивать себя узорами, но сейчас перед глазами князя парила, как живая, гордая птица. Рисунок был столь искусно выполнен, что удивлял даже сокурсников рагволда что уж говорить о человеке, жившем за много веков до них. «Видишь метку мою? Я не простой человек, ведовством меченый. Волхвы меня силой недюжиной наделили». Рогволт врал вдохновенно, работая интонациями и громкостью голоса, создавая нужный эффект. «Улечу отсюда, вольные птицы, хоть цепями привяжи. Думаешь, в яме сидел, потому что выбраться не мог?» Беркут медленно наступал на опешившего Могуту. «Как бы не так! Я силы из земли матушки вытягивал, чтобы тебя, княже, в нее вогнать с одного удара!» На последнем слове правитель пеленицы медленно сел, не спуская испуганных глаз сговорившего. Атаман перешел на зловещий громкий шепот, стрельцы подались вперед, из коридора потянулись любопытные служанки. мы его богатство восхотел? А ты ли его собирал? Хочешь долги раздавать, так мне первому. Отдашь дочь за меня» а я тебе сто мер золота отмерю, декатку самоцветов. Хватит ли? Где-то позади Рогволда со стуком опустилась на пол древко копья. Стражники, открыв рот, смотрели на происходящее. могуто с трудом взял себя в руки и прошептал. Быть посему. Завтра же? Завтра же. Рогволд стянул через голову порванную рубаху и пошел вон из терема, раздвигая плечом зрителей своего фантастического спектакля. На крыльце он столкнулся с Любавой. Та с удивлением осмотрела полуголого купца, отметив смуглое крепкое тело и рисунок на груди. Неужто отпустил? Отпустил. Всемила в светелке своей. И атаман зашагал дальше, не желая объясняться. Едва он завернул за угол, как обернулся Беркутом — И взлетел к хорошо знакомому окну. Любава постояла, подумала и направилась прямиком к князю. Предстоял непростой разговор.